Глава двадцать четвертая. Тадиан. «Эй, где ты?» Я посветил фонариком вправо-влево, но няни нигде не было видно. По спине поползли мурашки, и сразу вспомнилось, как Ирма говорила что-то о костях. Точнее, о том, кто их обглодал. «Спряталась?» — отгоняя липкий страх, громко спросил я. «Решила поиграть со мной? Хорошо, я поищу. Наверное...» Захотелось бежать, но я тряхнул волосами и стиснул зубы. Попытался вспомнить, какие еще артефакты прихватил с собой. Увы, боевых среди них не было. Опасные амулеты отец хранил под замком и магической защитой. «Подумаешь, какой-то тайный ход!» — проворчал осторожно, пробираясь дальше. «Это ничуть не страшно, а очень даже интересно, куда же он ведет!» шел вперед а под ногами что-то неприятно похрустывало, и это был единственный звук который я слышал ирма похоже не они меня бросило одного а что я еще ожидал такая же как другие ход был каким-то бесконечным и мне уже казалось что я обошел кругом весь королевский дворец когда внезапно наткнулся на стену тупик пошарил по шершавой поверхности или выход Пальцы коснулись выемки, и я отдернул руку, но после все же собрался с духом и сунул палец. Внезапно стена стала прозрачной, и я отпрянул. Все вернулось, как было. Магия! Снова коснулся выемки и осмотрел большую светлую комнату со множеством окон. Служанка поставила поднос на один из столиков и крикнула другой. «Открой окна! Госпожи жаловались, что в гостиной душно!» «Да какие госпожи!» — презрительно фыркнула другая и поправила локон обнищавшие дворянки, на которых никто не захотел жениться. Ты слышала, как они ругались на задании отбора? Ха. А я прекрасно понимаю, почему генерал такое придумал. Зачем ему бестолковая жена, которая сорняк от розы отличить не может?» Она посмотрела на свое отражение в подносе и жеманно заулыбалась. «Вот бы генерал обратил внимание на меня». «И не мечтай», — отмахнулась первая, расставляя чашки с напитками. «А что?» — возмутилась девушка. «Я красивее многих». «К тому же работящая, у меня и приданое есть, сама накопила. Чем я хуже этих девиц?» «Ты просто людинка», — равнодушно ответила вторая. «Но я слышала, что генералу плевать на происхождение», — упрямо заявила служанка. «У него даже ребенок есть от девушки незнатного рода». «И что?» — вторая посмотрела на нее. «Женился он на матери бастарда». Девушка поджала губы и принялась натирать стул. «Я же затрясся от гнева. Они о моей маме говорят». «О моей красивой, нежной, прекрасной маме!» Двинул кулаком по стене, которая перестала быть прозрачной, и засопел. «Надо заканчивать этот дурацкий отбор. Ирму я уже обезвредил магической клятвой, дело за другими!» Повезло, что ход вывел меня в гостиную претенденток. Так проще от них избавиться, главное — придумать как. Если подсмотреть за женщинами, может, это наведет меня на идею. Или сумею подслушать страшную тайну, узнав которую отец выгонит кого-то из отбора. Снова потянулся к выемке. В гостиной уже было многолюдно. Женщины пили чай и негромко переговаривались. Меня порадовали красные пятна, которые украшали руки и лица некоторых. Кусь хорошо постарался. Другие нервно вздрагивали и постоянно оглядывались. Заслуга глюка. «Нет, ну разве это нормальное задание?» Возмущалась долговязая девица. «Меня обучали манерам а не растениеводству». «Смысл тебя ему обучать, Наргелла, если ты и первая не осилила». Усмехнулась пышечка и обмахнулась веером. Разве воспитанная леди будет так кричать? Зато из нее выйдет отличная огородная пугала, вставила хрупкая девушка с длинным носом. Говорят, генерал обожает свой огород. Не огород, а оранжерею, поправила долговязая. Какая разница? обреченно вздохнула невзрачная дама с валеткой на лице. Та, которую он выберет будет до конца своих дней, погребена в его поместье. Ни приемов, ни балов, ничего. С каждым словом я улыбался все шире. Кажется, эти женщины и сами не рвались в папины жены. Так откажись, с вызовом произнесла долговязая. Что сидишь, если так противно стезя генеральской жены? Не могу, помрачнела та. Это мой последний шанс выйти за мужчину благородного происхождения. Иначе отец выдаст меня за лавочника, и придется целыми днями стоять за прилавком, как какая-то плебейка. А еще генерал красивый. Мечтательно протянула длинноносая девица. Такой суровый, но как улыбнется, так сердечко юкает. Он улыбался? удивилась пышечка и с подозрением прищурилась. Тебе? Нет, огорченно вздохнула та. Девушке, которая последней присоединилась к отбору. Кстати, где она? заозирались все. И на первом задании ее тоже не было. Может, ее уже отчислили, высокомерно оскалилась долговязая. Генерал не улыбался, а она его рассмешила, вот и вылетела с отбора. «Ужасные новости!» — с криком вбежала в гостиную кудрявая девушка. «Слуги видели, как из покоев генерала вышла одна из претенденток. Пока мы рылись в земле, эта дерзкая Ирма прыгнула к мужчине в постель. Что, если на этом отбор закончился?» Претендентки переглянулись и помрачнели. «Я же...» — отпрянул, мотая головой. «Нет, быть не может. Няня дала магическую клятву» она и приблизиться бы к папе не смогла. Только если... Нет, невозможно.